Глава двадцать Оливия. Новый день начинается для нас с Джорданом очень рано. Выходим из дома еще до рассвета. Джордан, нас точно ждут. Такая тишина, будто все спят еще. Взявшись за руки, сбегаем по лестнице. И у меня дух захватывает от того, как здесь красиво. Точно ждут. Амелия еще вчера хотела тебя увидеть, но сначала я не пустил, а потом у нее были какие-то дела весь день. Но поговорить нужно срочно. Значит так. Амилия – родная младшая сестра твоего отца и дяди. Майкл Холл – ее муж. И это именно они не дали клану исчезнуть 30 лет назад, когда старший брат Джонатан погиб, а средний Ричард сбежал на материк, прихватив с собой ценности. Все правильно. Они нам всем родители заменили. Мне, Ену, А потом ты повзрослел и встал во главе клана? Угу. Четырнадцать. Ничего себе. Испытываю невероятное чувство гордости. Какой у меня муж! Сильный, надежный, волевой и невероятно привлекательный. Мы двинулись по выложенной камнем тропинке вдоль реки. Мне ничего не нужно было от отца. Справлялись как-то сами. Единственное, что я отпустить не мог, дядину архитектурную компанию Фрейзер Арк. Она планомерно загибалась, потому что Ричард высасывал из нее все, что мог, ничего не вкладывая при этом. Наемный управленец тоже не слишком заинтересован был. «Хочешь сказать, что когда ты был ребенком, вы были бедны?» «Относительно. Это были самые сложные для клана времена». «А так и не скажешь», — я взмахнул рукой, указывая на новые суперсовременные домики вокруг. Когда я встал у руля, от двухвекового семейного бизнеса лишь название оставалось. Но на деньги было плевать. Я унаследовал семейный дар и страсть к архитектуре, Буквально ею дышал, поэтому допустить банкротство просто не смог. И как же ты справился? Еще участвовал в Сенском техе, получил заказ на проектирование нового крыла Дипфудского городского архива. Успешно его выполнил. И понеслось. Ого, сколько же тебе было? Девятнадцать только исполнилось. Чудеса. Тоже так подумал. А потом выяснилось, мистер Томас Браун помог. Дядя Томас? Какое ему до тебя дело было? Я не понимаю. Я тоже, но он меня в тот же год еще раз выручил. Не хочу, если честно, напоминать тебе о том эпизоде, но у меня могли бы быть тогда весьма серьезные проблемы с властями. Насколько? Мог сесть на несколько лет. Боже. Но кто-то все оперативно замял. И недавно выяснилось, что... Тоже дядя Томас? Да, представь себе. «Мне это пару месяцев назад ваша экономка Глория рассказала. Я сперва ушам своим не поверил». «А, ну так ничего удивительного. Джордан, дядя ведь знал о пророчестве. Они с моими бабушкой и дедом в него верили. Он видел в тебе будущее новой цивилизации, объединенных Декстралов и инатов. Вот и помогал всячески». «Наверное, ты права. Надеюсь, сейчас мы с тобой еще что-нибудь узнаем от Амелии и Майкла. Уверенным что-то известно». Но не понимаю, к чему вся эта таинственность. Почему ты решил, что от тебя что-то скрывают? Много чего произошло за последние четыре месяца. Много новой информации всплыло с тех пор, как ты появилась на Гриншеттере. Я на некоторые вещи взглянул под другим углом. Анализирую то, что мне известно о событиях тридцатилетней давности и то, что творится вокруг нас сейчас. И у меня концы с концами не сходятся». Муж остановился у небольшого двухэтажного коттеджа, явно отреставрированного, но по виду не нового, как большинство построек в ущелье. «Мы пришли».